Его корабль столкнулся с одной из унирем. Услышав шум первосвященника, шалело вскочило, когда дверь его спальни пинком распахнулась, и на пороге появился воин в шлеме с изображением горного барса, побледнел и пробормотал. «Измененный!» Спустя миг он уже валялся на полу, оглушенный ударом рукояти меча в висок, а голая вдовушка, отчаянно визжа, натягивала на свое молодое, но уже дебелое тело шерстяное одеяло. Боец умело скрутил первосвященника, связал полосой ткани, оторванной от одеяла, защищавшего вопившую вдовушку, потом взвалил обмякшее тело на крепкое плечо, сделал знак напарнику и исчез за пологом, закрывавшим верной проем. Напарник ухмыльнулся, глядя на шевелящее одеяло, которым перепуганная вдова накрылась головой, потом опрокинул на пол, покрытый роскошным венецким ковром, масляные светильники и, стянув со вдовушки одеяло, чтобы вовремя заметил огонь и успел удрать, чем вызвал новый приступ визга, выскочил из комнаты. Во дворе уже заканчивали выносить золото и драгоценную утварь из дарохранительницы. Несколько десятков перепуганных младших жрецов, прислужников, а также их обнаженных подружек в это лето на Ситаке появилось слишком много молодых вдов. Перепуганно поглядывая на бойцов, спешно увязывали все это добро в узлы. Пленники работали шустро, поскольку тела тех, кто не сразу проявил достаточно рвение, валялись рядом, служа хорошим стимулом. На окраинах Ситаки, там где располагались самые обширные поместья, бывшие собственностью наиболее богатых владельцев кораблей, занимались зарево пожаров. На улицах разгорался бой, со стороны моря слышались гулкие хлопки ремней катапульт. Большинство корабельных сараев уже вовсю пылало. Бойцы у храма торопливо подгоняли пленников. Наконец все было увязано и пленники взвалили груз на спину. Отряд быстро сбил строй, так что пленники оказались в середине и двинулся к морю. За невысоким холмом им открылась жаркая схватка. Ситакцы, похватав оружие, первым делом бросились спасать свои корабли. А когда увидели, что те уже догорают, пришли в ярости и попытались добраться до кораблей нападавших. Первую линию ситакцев почти полностью снес залп корабельных баллист.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 Бойцы охранения короткой свирепой атакой отбросили их к откосу и быстро откатились к своим кораблям между несколькими пока не подожженными корабельными сараями, в которых не было кораблей. Когда ситаксы опомнились и бросились в догон, по ним опять дали залп из баллист, а саране заранее, облитые земляным маслом, мгновенно вспыхнули ярким пламенем. Суматохи подбавил еще один залп огненными снарядами из катапульт Дерем, Вскоре униеримы под дружными ударами весел начали сползать с песчаного берега. А прорвавшихся сквозь стену огня ситаксих смельчаков успокаивали редкими, но прицельными выстрелами из арбалетов. Наконец униеримы отошли от берега настолько, что добраться до них можно было только вплавь. Пленников, приволокших на своем горбу груз золота и драгоценные утвари из храма и поместий, вытолкали за борт по пути, немного потискав девок и угостив мужиков крепкими ударами на память,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 Шла сильная рубка, а вдогонку за отрядом устремилось почти три десятка галер. Гамгор развернул деревню и атаковал преследовавшие их корабли, потопив самые нахальные. Однако сукацы, не обремененные тяжелыми доспехами, как и в гавани, прыгали с разбитых кораблей в воду и, держав в зубах мечи и кинжалы, вплавь добирались до отставших унирем. Когда на судах осталось по горстке бойцов, Гамгор приказал деревам подойти ближе и выставить весла, отсекая наскакивающих сукадцев,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 Гамгор не стал их преследовать, решив, что сейчас важнее сохранить корабли. И, чуть уменьшив ход и поставив паруса, чтобы дать отдохнуть измученным людям, продолжил движение к месту сбора. Наконец, на фоне заката по правому горту выросли из воды скалы акульево зуба. Гамгор лег в дрейф и подсчитал потери. Отряд лишился семи унирем и около тысячи бойцов. Две диремы имели повреждения, а запасы снарядов для катапульт и баллист были почти исчерпаны.